Глава девятая. «Уже уходишь?» — отец встречает меня в коридоре. Вижу бумаги в его руках, которые он читает на ходу, и усмехаюсь про себя. Ни на минуту не отрывается от дел. Так всегда было, сколько его помню. Даже после тридцати лет практики он все еще полон запала и страсти. «Без малого. В своей стихии он великолепен». Помню, как, будучи подростком, проникал на его слушание и с гордостью, которая переполняла меня, смотрел на своего отца-героя. Перед ним трепетали все, от обвиняемого до стенографистки. Всегда хотел быть похожим на него. Но не думаю, что у меня это получилось. Да и тебе бы уже пора. Почти семь. Не заставляй маму ждать. — Правда, так много? Отец бросает недоверчивый взгляд на часы. Я знаю, как мама не любит, когда он опаздывает домой к ужину. Кая ждет меня в спокане. Она сейчас у дедушки. Останетесь там или вернетесь в город на уикенд? Приезжайте, мама будет довольна. Если вернемся пораньше. Останемся там до воскресенья. Хочу навестить Тею. А еще старых знакомых, которые живут под мостом. Добавляю про себя. Хорошо, удачи, сынок. Отец хлопает меня по спине. Затем вновь утыкается в бумаге, удаляясь в свой кабинет. Мне нужно заехать домой, переодеться и взять вещи. И свой байк. Давно я им не пользовался. И мои мышцы горят от желания ощутить стальную мощь под собой. Мчаться по вечерней трассе, глотая чуть прохладный воздух ранней осени. Мне этого очень не хватает с тех пор, как стал постоянно ездить на заднем сиденье Линкольна. Странная вещь. У меня нет страха, когда я управляю мотоциклом. Лишь вкус свободы и бегущий по венам адреналин. А стоит только подумать, чтобы сесть за руль автомобиля, как спина холодным потом покрывается. «Где Конрад?» – спрашиваю я Каю, не обнаружив ее деда поблизости. Телевизор выключен, хотя обычно в это время он смотрит спортивный канал. «Уехал с друзьями на рыбалку. Вернется только в воскресенье». Я улыбаюсь, выгнув брови. «Значит, мы здесь одни?» Кладу ладони на ее попку, а Кая смеется. «Одни. Дом в нашем распоряжении». «Помнишь, у нас есть целая квартира, и она только наша». Бормочу я, целую ее в губы. «Да, но я пока не хочу возвращаться в Сиэтл», — морщится она. «Не против, если мы побудем здесь?» Я качаю головой. «Нет. Вообще-то у меня у самого есть дела в спокане». Она смотрит на меня с любопытством. Рассказываю ей о своих планах, и Кая улыбается. «Это здорово, Айден!» Мне кажется, я вижу облегчение в ее глазах. Помню, как она была разочарована, когда открылось, что я мало похож на тот образ, который она увидела в начале нашего знакомства. И пусть я не совсем тот человек, какого она себе вообразила. Все, что я делал, было по-настоящему». Я не хочу возвращаться к той эгоистичной версии себя, которой был еще два года назад. А тебе идет. Очень сексуально смотрится. Жаль, что у нас нет газона. Не отказалась бы наблюдать такое зрелище чаще. Кая сбегает с крыльца, подходит и протягивает мне баночку с колой. Подумала, ты не откажешься. Жарко сегодня. Она щурится и прикрывает глаза ладонью, подняв голову к безоблачному небу. Сегодня и правда очень жарко. Солнце палит вовсю. Суббота, чуть больше после полудня. И я, вытащив старую газонокосилку Конрада, подстригаю траву. Это занятие мне неожиданно понравилось. Если отбросить то, что я вспотел, и моя майка липнет к телу. Спасибо, то, что нужно. Я с удовольствием выпиваю холодную газировку. Значит, таким я тебе нравлюсь? Уточняю я, утолив жажду. Кая одаривает меня долгим, соблазнительным взглядом. «Еще как, детка! Ты такой потный и сильный, очень мужественный!» Прищурившись, я качаю головой, а Кая хохочет. Вот же чертовка! «Привет, Дарлин!» — вдруг кричит она и машет кому-то за моей спиной. Обернувшись, вижу молодую женщину у дома напротив. «Это соседка Конрада». я рассказывала, что она мать-одиночка. «Пойду, помогу, Дарлин». Она убегает и помогает соседке перенести пакеты с покупками из машины в дом. В припрыжку за ними несется девочка лет шести, дочка Дарлин. Когда все трое скрываются в доме, я вновь завожу газонокосилку и возвращаюсь к работе. «Мне нужно кое о чем сказать тебе. Только не злись, хорошо?» Она смотрит на меня, заметно нервничая. Не знаю, о чем таком собирается мне сообщить. Но с чего вдруг решила, что я могу разозлиться? Мне это не нравится. В чем дело? Она садится на диван рядом со мной и со за вздохом заправляет волосы за уши. Дарлин попросила меня посидеть сегодня вечером с Меган. У нее смена в ресторане, а Нянька заболела. Меган дочь Дарлин. Соседка попросила Хаю присмотреть за ребенком. «И это она боялась сказать мне?» «Я пойму, если ты не захочешь, чтобы она была здесь», – торопливо произносит Кая. «Я могу пойти к ним. Ты должен понять, я не могла отказать ей. Дарлин очень хорошая, и она часто готовит для деда, когда меня нет, хотя вовсе не обязана». «Я не против», – отвечаю я, – «потому что мне не нравится, что она считает, будто должна оправдываться передо мной». «Не знаю, почему ты решила, что я могу разозлиться из-за этого». «То есть все нормально?» — сомневается она. Я киваю. «Вполне. Тебе не к чему уходить из дома. Пусть Дарлин приводит девочку сюда». «Точно?» «Кая! Я немного теряю терпение. Она что, за монстра меня держит?» «Это точно не проблема. Перестань, хорошо?» Она виновато кивает. «Ладно, прости, если обидела тебя этим». Я примирительно улыбаюсь. «Не извиняйся. Просто не думай, что я рассыплюсь в труху, если поблизости окажется ребенок. Помнишь Джейка и остальных мальчишек? Все они были детьми, напоминаю я». Кая улыбается. «Хорошо. Просто мне показалось...» Она замолкает и, передумав, качает головой. «Нет, ничего». «Что? Она не может закончить так, раз начала. Мне хочется знать, о чем она думает. Тем более, если это касается меня. Что тебе показалось?» Она колеблется. Но я в ожидании смотрю на нее. Ей придется договорить. «Тогда, в больнице, когда мы навещали Джему, у тебя был такой взгляд отчаянный». «Отчаянный? Вот значит, какой». Да, может, она права. Может быть, именно это я и почувствовал, когда увидел ее с Эммой на руках. Но анализировать это мне совсем не хочется. Для этого есть Экроид. Тебе не показалось, да? Я прочищаю горло, прежде чем продолжить. Я вроде как испугался, когда увидел тебя с малышкой. Кая хмурится. Испугался? Чего? Господи, если бы я знал... Сложно объяснить, когда сам не понимаешь. Не знаю. Просто безотчетный, неконтролируемый страх. Честно признаюсь я. Кая опускает глаза и долго молчит. Я наблюдаю за ней. Мне интересно, о чем она думает. Судя по ее виду, что-то гложет ее. Но я не тороплю ее, давая время собраться с мыслями. Айден, а ты думал... Думал, что когда-нибудь у нас будут дети. Она не смело смотрит мне в лицо, а у меня все внутри покрывается льдом. Думал ли я об этом? Нет, я о детях вообще не думал. Я думаю только об одном ребенке, которого у меня никогда не будет. Я не хочу ей лгать. Возможно, мы слишком мало времени провели вместе для этого. Но я не думал о том, что однажды у нас с ней будет ребенок. Я качаю головой. «Нет». Она вздыхает, а во взгляде мелькает боль. Но это тот случай, когда даже ради нее я не могу лгать. «А ты хочешь? Когда-нибудь?» Ее голос едва слышен. «Что мне ей сказать? Что я могу ей сказать, если не знаю ответа? Признаться, что иногда у меня едет крыша от ужаса, что могу потерять ее?» Где гарантия, что все не усугубится с появлением ребенка? Когда никого нет, некого и терять. Никаких рисков, никакой боли. Безопасно. Я не уверен. Так же тихо отзываюсь я. Кая отводит глаза, в которых вдруг появляется влажный блеск. «Ты хочешь детей?» Я буквально заставляю себя говорить, хотя голос едва мне подчиняется. Она медлит. Потом слабо жмет плечами. «В будущем, да?» «Это может стать проблемой. Уже стало». «О таком говорят прежде, чем съехаться, правда?» Она вымученно улыбается. «Я так сильно хотел, чтобы она была рядом, что даже не думал об этом». «Подаюсь вперед, Ероша ладонью волосы. Мне не по себе от этого разговора». «А вы с Николь планировали ребенка?» Я чувствую себя грёбаным ублюдком, заставляя ее страдать. Бедная моя девочка. Неужели думает, что дело в ней? Что я не хочу ребенка от нее? Она так ошибается. Я качаю головой. Нет. Мы оба строили карьеру, и никто из нас не думал тогда о детях. Что бы она сказала обо мне, если бы узнала, как мы зачали Элли? Или о том, что я согласился бы на аборт, если бы Ник решила его сделать? Вот что самое мерзкое. Я не был рад, когда Ник забеременела. А потом ее не стало. И моей девочке тоже. И только тогда я понял, что отдал бы что угодно, только бы она жила. «Нам не нужно решать что-то сейчас». Кая поднимается, и я вижу, что она взяла себя в руки. «Пойду на кухню готовить ужин. Надеюсь, дети едят курицу? Тебе не обязательно это делать. Можем заказать доставку». Предлагаю я, желаю хотя бы немного реабилитироваться перед ней. «Нет, я хочу. Меня это успокаивает». Она смотрит на меня еще мгновение, а затем уходит. «Ты парень и Я даже вздрагиваю, когда Меган вдруг заговаривает со мной. Минут двадцать этот ребенок сидел молча, рисуя что-то в своем альбоме, но теперь решила проявить интерес ко мне. Теряюсь от неожиданности, а потому долго молчу, глядя в детские глаза с обращенным ко мне серьезным взглядом. Девочка хмурится, потому что я ничего не отвечаю. Это всего лишь ребенок, придурок. да, парень. Ты любишь ее? Она еще больше сводит брови вместе и без шуток выглядит очень сурово. Похоже на то, что меня проверяют. Я улыбаюсь, но лицо девочки не меняется. — Люблю. — Ты на ней женишься? — А ты всегда задаешь так много вопросов? Стараюсь, чтобы голос звучал дружелюбно, потому что мне совсем не хочется обидеть ребенка. — Мама говорит, я любознательная. — Это неплохо, — деловито дергает она плечиком. — Да уж, неплохо, — бормочу я, поглядывая на дверь. — Где Кая? — «Как долго она еще будет занята ужином?» «Мой папа не женился на моей мамочке», — сообщает Меган. «Но иногда он приезжает ко мне и дарит подарки. Ты женишься на Кае, если она родит тебе малыша?» Моя челюсть падает чуть ли не до пола. «Ну и ребенок. И почему сегодня столько разговоров о детях? Сговорились все, что ли?» Меган щурится. «Ты не отвечаешь». «Значит, ты на ней не женишься. Это плохой поступок». Нахмурившись, она снова утыкается в свой рисунок. Карандаш яростно порхает над бумагой. «Черт, безумие какое-то. Я серьезно веду этот разговор с шестилеткой». «Так, что ты рисуешь?» «Я предпринимаю попытку заговорить с ней о чем-то, что не касается моей личной жизни». «Это школьное задание». После продолжительного молчания, похоже, она раздумывала, удостаивать ли меня ответом, бурчит Меган. «Мы должны нарисовать, что нам больше всего запомнилось из лета». «Это девушка». Я пытаюсь разобрать детский рисунок, но там всего так много, что это непросто. «У нее в руке мяч?» «Это поднос!» Закатывает она глаза, будто я самый большой тупица в мире. Я рисую свою маму на работе. Летом она часто брала меня в ресторан, но ее босс, его зовут Боб, ругается, когда она приводит меня слишком часто. Девочка кривится. Полагаю, на этот раз это заслуга некоего Боба. Когда Кая зовет нас ужинать, в наших отношениях с Меган намечается заметный прогресс. Я даже немного помог ей с рисунком. Не думаю, что ее учительница заметит что-то. так как рисую я не особо лучше шестилетки. «Кажется, вы поладили», — довольно замечает Кая. Я только пожимаю плечами. Но Меган, не отвлекаясь от картофельного пюре и курицы у себя на тарелке, заявляет. «Я к нему еще присматриваюсь. Он понравится мне, если сделает тебе предложение». В попытке сдержать улыбку я подношу стакан к рту. Повернувшись ко мне, Кая вскидывает брови. «Вы это обсуждали?» Меган отвечает вместо меня. «Он пока не готов, но ты не должна терять надежды. Мамочка говорит, что еще надеется, просто пока не встретила подходящего мужчину». Это смешно и грустно, что такой маленький ребенок рассуждает на взрослые темы, еще и с таким серьезным видом. «Она обязательно встретит», убеждает малышку Кая, на что девочка быстро кивает. После ужина мы смотрим «Монстры на каникулах», мультик, который выбрала Меган. Неожиданно ловлю себя на мысли, что довольно легко чувствую себя в компании этой малышки, хотя сразу и паниковал. Где-то на середине фильма девочка засыпает, и я уношу ее в комнату Каи, уложив в постель. «По шкале от одного до десяти. Насколько сложно это было?» – спрашивает Кая, когда мы выходим из комнаты в коридор. «На шесть?» Я дергаю плечом. «Не так, как боялся». «Ты отлично справился». Она обнимает меня за талию и кладет голову на грудь. «Сегодня, только сегодня, думаю я, но держу свои мысли при себе».